Глава 27. Вот блин. Кажется, карта на столе и осталась. Но ладно, это не проблема. Тут же уверил меня парень, когда увидел, как у меня брови на лоб полезли. Есть выход. дождемся лапочку. Она наш след возьмет. Только проверит, как дела у Арана и Зайдана. А то эти ребята могли поубивать друг друга, не дождавшись нас. То, что вы нас наживкой сделали, «Это я могу понять», — спокойно проговорила я. «Но о чем вы думали, когда запускали сюда разных тварей?» «А что ты хотела?» «Это Академия Тёмных, а не Институт Благородных Девиц. Тут такая программа обучения». «И вообще, чем тебе клыкастые пауки не угодили?» «Милые твари, метр ростом, с огромной пастью, разрывают жертв и съедают. Санитары леса, так сказать». Контролируют популяцию других тварей в наших лесах. А сумеречные тени высасывают магию и жизнь. Тоже санитары леса? Поддела я. Именно, Вася. Какие леса, такие санитары. Ты знаешь, кто у нас тут в лесу на окраине водится? В этот момент я молилась всем известным богам, чтобы не узнать. Вообще можно расслабиться. Придет лапочка. Отведет нас в укромное место. Попробуем Мелиссу найти. Устроим ловушку на жив...» Увидев мой строгий взгляд, парень осекся. «Да ладно, не кипятись. все под контролем», — заявил парень. «Слушай, Фалька, ты не мог бы не бегать туда-сюда. А то как ты мельтешишь, начинаешь меня с мысли сбивать». Атепт все не мог устоять на месте. Ходил туда-сюда по коридору. Я же пыталась понять. Как нам выбраться без карты? То, что Мелиса попытается воспользоваться возможностью избавиться от меня, вполне логично. А еще я переживала за Аарона. «Фалька, умоляю тебя, ну встань ты, чего ты бегаешь?» Почему-то я нервничала, когда парень бродил по подземелью. Пусть и туда-сюда по коридору. Но предчувствие было нехорошее. «Да я так. Смотрю, вспоминаю проходы». «Я ведь помню, Фарадобль сказал что-то про право. Что же там было?» «А, кажется...» Его слова оборвались, и послышался крик. Кинувшись со всех ног туда, где был парень, я остановилась перед огромной ямой. Внизу был адепт. «Вася, стой на месте!» Я вспомнил. Дух сказал, что ни за что не ходить направо. «Там подземелье с...» Договорить он не успел. Плита встала на место, отрезая меня от паренька, а я осталась одна.